Все вместе выходим в комнату отдыха. Все это я, Погонин и его адвокат. Лысенков в суд не поехал. С его точки зрения шансов не имелось вообще никаких. И он не планировал портить себе карьеру и реноме, ввязываясь в безнадежное дело. На что?» — ехидно спрашивает меня истец, плотоядно потирая руки. «Убедились?» За вся платить пришлось. Да. Ну, денег-то вы с меня хрен получите. А чего же? Квартира ваша есть, имущество. Счет в банке наконец. Саркастически хмыкаю. По документам квартира моя выставлена в залог. Я, видите ли, в долг взял у Петряева и квартиру вместе с имуществом и обстановкой выставил. В обеспечении — долго. В банке, а точнее на социальной карте, лежит всего шестьсот рублей. Ну-ну, много ты получишь. Заметив усмешку, погонен хмурится. — Что, и здесь какую-то каверзу придумали уже? Протягиваю его адвокату договор займа. На него оба его читают. — И все? А деньги поди уже все и пропили? Ухмыляется оппонент. «Проходили уже. Это не страшно. Деньги мне государство возместит. На этот счет и закон, соответствующий, в прошлом году приняли. А вот вы будете бодаться уже с государством. Или есть какие-то сомнения в приговоре? Подождите и убедитесь сами». «Так вся ваша трескотня именно для этого и была нужна?» — Разумеется. А вы-то что думали? Я вас вербовать, что ли, собрался? Да нужны вы мне. — Ну, настолько-то я еще не сдурел. Думал, вы на своих сторонников впечатление производите. — Наилучшее впечатление производит толстый кошелек. Вот это аргумент. А эти — машетон презрительной рукой. Отработка. — Значит... вся ваша трескотня и агитация просто способ зарабатывать деньги разумеется а чем данный способ хуже других как еще можно заработать на своих противниках это же провокация ну да и что деньги то капают а заодно и противникам моим укорот не суйтесь а не опасайтесь Так ведь и заиграться недолго. Не на тех наедете. Оставьте. Власть не будет поддерживать военных. Принципиально, ни за что и никогда. Это балласт, отработанный материал. Что, неужто не дошло до сих пор? Да вы все давно уже списаны. Ваше полное исчезновение всего лишь вопрос времени. Вот и надо успеть, пока вас всех еще не закопали. — Хресь! — брызнули осколки зубов, и говорун полетел кубарем в угол. — Списали, — говоришь. — Но я-то еще жив и не закопан пока. Мерзюк пытается встать на ноги, лезет за отворот пиджака. — Почему чего это у нас там? — Глок, двадцать шесть. Стандартная модель, такими спецслужбы вооружают. — Хорошая штучка, не помешает. Ты чего, руками махать? И на курок нажать охота? Ну-ну, нажимай, если будет чем. Вытащив из сломанных пальцев пистолет, от души пина и упавшего на пол болтуна по ребрам. Не подохнет. Но и жить ему теперь не сладко будет. Хлопок двери. Адвокат! — Сбёх, собака! — Ну, раз так, пора и мне. Быстро обшариваю лежащего. Бумажник. Что в нем, Документы, деньги, не помешают. Две запасные обоймы. Тоже весьма в кассу. Телефон. Прихватим и его. Только выключу. — Момент. Переворачиваю правую руку лежащего. — Где у нас тут? — Ага, вот и кнопочка. Пару раз мигает вспышка. Подкладывай рядом пистолетный патрон, чтобы фотоаппарат его тоже захватил. Еще пару раз щелкнем. Порядок. Да не пищи ты так. Живой же пока. А то, что не совсем целый, так это издержки профессии. Был бы инженером, порыло бы не получил. Это инженер у нас, человек-то нужный. А политиков как грязи. Не жалко их. Молчи, скотина, и не мешайся, то пристрелю. Наверное, голос мой в сочетании со всем прочим звучал убедительно, и клиент затих. Вовремя. По коридору уже грохотали шаги подбегающих. Продолжал бы скулить, я бы сразу их и не расслышал. Ну, давайте, парни, посмотрим, на что вы способны. — Комната отдыха представляет собой прямоугольное помещение, размером примерно 6 на 4 метра. Вход сюда один, в дверь, расположена почти на стыке стен, практически вплотную к углу. Мебели мало, несколько стульев и парочка диванчиков, пара журнальных столиков, кулер с питьевой водой, пластиковые стаканчики, несколько журналов и какие-то газеты. спрятаться здесь нереально просто негде коридор который сюда ведет длиной метров двенадцать с одним поворотом топот ног я слышу стало быть бегущие этот поворот уже преодолели кого мог позвать на помощь адвокат судебных приставов кого же еще а как он это сделал на моего клиента напали наиболее логичная фраза интересно А он пистолет-то видел? Не факт. Вообще-то в здании суда оружие проносить запрещено. Так что если и видел, то клиента подставлять не станет. Или не видел. Он вообще про наличие оружия знал? Приставы. Сколько их сейчас прибежит? Видел я их. Крепкие ребятишки южных кровей. Накачанные, надо полагать, и к драке привычные. Стоп. — Привычные. Ну да, в этом варианте, когда бьют они. — Ага, это уже кое-что. Значит, в себе они уверены, это хорошо. — Не будем стрелять. Пока не будем. С треском распахивается дверь. — Ну, с треском — это понятно почему. Тот, что первым бежал, со всей дури в нее плечом долбанул. Ожидал, что она закрыта будет. Напрасно, скажу я вам, ожидал. Как раз за пару секунд перед этим в замок социальная карта встала. Вот язычок замка-то и вышел из притолоки. А приступы этого не ожидал. Вот и полетел к Напротив двери парочка стульев на полу оказались. Уж и не знаю, как они туда попали. Да бронил наверное, кто-нибудь. Нес-нес и бронил с устатку, наверное. Вот пошедший-то на них и наткнулся. И отправился прямиком к визбинно пострадавшему негодяю. Второй пристав, увидев неудачное приземление своего коллеги, резко притормозил, и при этом на него налетел третий. В результате чего они оба, чтобы не упасть, сделали несколько шагов вперед. И подставили мне спину. Вы спросите, как? Ведь справа от двери стена, и спрятаться там негде. Но совершенно верно, стена и дверь, открываясь налево, стукается об ограничитель, чтобы от стену ручкой не долбануть. Открывая глазам вошедшим всю комнату, и комната эта приставом знакома. Именно от того первый молодец С такой силой толкал дверь вперед. Встаня за дверью, так волобешник бы и схлопотал. Нет там места, чтобы человеку встать. Но дверь в углу, а под потолком лепной бородюрчик. Новодел, конечно, но крепкий. И при известных навыках на нем можно ненадолго зависнуть. Вот я и завис на несколько секунд. Староват уже для таких фокусов. Вот знаю я мастеров своего дела, они так могут часами зависать. Пришлось прыгать, чтобы не поломать ноги на мягкое, пусть и относительно мягкое. А что у нас есть такого мягкого? Человек, он же все же мягче, чем паркет, особенно когда лежит. Но до лежащего пристава далеко, от того с настоящих. Благо, что они рядышком стоят. Не промажу. Не могу сказать, что мое появление было воспринято с энтузиазмом. Скорее наоборот. Тот, что третьим бежал, выразил активное неудовольствие. Пришлось его рукояткой Глока по кумбалу приласкать. Успокоился. Второй же отлетел в сторону и с испугом смотрит на оружие в моей руке. — Не боись, прячу я пистолет. Не стану я стрелять. Правильно. Вообще-то, многие говорят, не помнят люди добра. Вот и этот деятель из их числа оказался. Чего вроде бы тебе надо? Не пришибли, не пристрелили. Есть шанс остаться живым и даже здоровым. Так нет же. Лезет, как медведь, за медом. Дубинку резиновую вытащил. Она у него на боку висела. Ну, не злодей ли? Нет в тебе чувства благодарности. Оно, на первый взгляд, вроде бы и не безнадежно, пистолет-то я убрал. А пока достану, пока стрелять соберусь, мне мозги-то и разнесут по всей комнате. Расстояние короткое. Прет на меня этот деятель, только пена с зубов летит. Ну, это я фигурально выражаюсь, он все-таки не конь. И не уйти никуда. Слева диванчик у стены стоит, а справа дверь открытая. Мне путь в коридор закрывает. Ко мне-то она самым неудобным образом расположена. Что твой забор? Шаг назад, и я у стены. Дальше отступать некуда. Можно идти только вперед. И пристав это понимает. Глаза у него аж огнем довольным загорелись. Чует злодей будущие почести. А как же? В одиночку. Первый еще не встал, плохо ему. Задержать вооруженного преступника — это, знаете ли, многого стоит, в том числе и денег. И государство отвалит, да и погонен в долгу не останется. И так эти будущие почести глаза ему застили. Кто по сторонам, бедолага, не смотрел, а напрасно.